Вы уверены? уточнил Люкс, показывая Симону крайне быстро высланные верные расчёты. Да, без колебаний ответил тот, бросив взгляд на сообщение, полученное от Франка. Тот был жив, а значит, ему нужно было время. Им всем нужно было время, чтобы остановить проект Азазель. На любой ценой, прошептал Симон, глядя на свой браслет связи. Он не очень понимал, зачем ему проявлять такую безрассудную стойкость, но знал, что иначе он просто не может не простить себе если подпишет этот проект и отправит бомбу уничтожить своего внука и коллег по проекту белая молния